постановка немножко затянулась против поставленных сроков но все же через семь месяцев от начала великой борьбы за новое начинание в области тех пропаганды лютиков коперник объявил премьеру пригласительные билеты он принес лично на этот раз он был в розовом пальто с кенгуровым воротником и почему-то держал в руке чемоданчик Премьера началась ровно в восемь часов вечера. Занавеса не было, реквизита не было, декораций не было, актеров не было. На пустой грязноватой сцене стояло деревянное веретено. — Скоро начнем, — объявил Лютиков. — Вы тут посидите, товарищи, а я сейчас приду. Поглядев минут десять на веретено, глава учреждения зажмурился и вспомнил, что этот прибор он видел недавно в опере «Фауст» — музыка Гуно. Тогда за этим веретеном сидела Гретхен, а где-то неподалеку трепался Фауст. Теперь к веретену никто не подходил. Внезапно на сцену вышла старушка в очках и сказала — «Итак, ребят, это веретено употреблялось в феодальную эпоху и является прообразом современного ткацкого станка. Сейчас, ребят, мы пойдем в фойе и посмотрим чертежи этого прообраза нынешней техники». Кашляя и сморкаясь, все учреждение повалило в коридор и уставилось на чертеж ручной швейной машинки. Но старушка вместо того, чтобы продолжать объяснение, подошла к главе и, заливаясь слезами, объявила, что ей еще ни разу не платили жалования и замучили репетициями. — А как же Лютиков? — оторопело спросил глава. — Где он? Организатора неслыханного театра бросились искать. Глава учреждения вдруг вспомнил, что последние дни Лютиков не расставался с чемоданом, От страха голова даже покачнулся. «Может, поискать его среди декораций?» — спросил секретарь. «Найдешь его теперь, ведь декораций нет». А Лютиков-Коперник уже стоял в отдельском кабинете и говорил «Медицину в массы путем театрального воздействия, понимаете? Актеров нет». Суфлера нет, гардероба нет, театр инфекции и фармакологии. Можно сокращенно назвать ТИФ. Нужно только помещение и немного денег. Что? Тогда я уйду. Ну уж ответственность! Заведующий ошалево слушал и таращил добрые глаза.